Волошин Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую смену век в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору. Был у него и другой грех – слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции. После его смерти появилось немало статей о нем. Но сказали они в общем мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему, да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции. Возвели и его в пророки, в провидцы грядущего русского катаклизма, хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье Бенуа в «Последних новостях». Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я не совсем верил ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли. Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли. Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда – что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе. Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его зевсоподобие, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное, что-то необычайно милое, подкупающее. Он с удивительной простотой душевной не то медузировал, не то забавлял кремлевских проконсулов, Когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез. Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе зимой и весной 19 -го года не близко. Помню его первые стихи. Судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его увлечения к словам. «Мысли с рыданиями ветра сплетаются, Поезд гремит, перегнать их старается, Так вот в ушах и долбит, и стучит это, Ти-та-та-та-та-та-та-ти-та-та. -та -та -та -та -та -та -та -та. Из страны, где солнце свет, Льется с неба жгуч и ярок, Я привез себе в подарок Пару звонких кастаньет. Склоняясь ниц, овеян ночи синью, Доверчиво ищу губами я Сосцы твои, натертые полынью, О, мать земля! Помню наши первые встречи в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником весов, золотого руна. Уже и тогда очень тщательно сделана была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат. Из всего этого он, невзирая на пинсне, Ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторога-баранье. Пожив в Париже среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку. Усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность – какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жиманное и очаровательное, хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре.